Человек с флажком Японцы любят флаги. Они развиваются на зданиях и на автомашинах. Собственные флаги имеют газеты и универмаги, частные фирмы и профсоюзы. А путешествовать значит, в представлении японца, шествовать гурьбой за человеком с флажком. Такие толпы, поспешающие за вожаком, Видишь в любом достопримечательном месте человек с флажком, может быть агентом бюро путешествий, экскурсоводом, кондуктором автобуса или просто сослуживцем, который знает здешние места и потому взял на себя обязанности проводника. В любом случае каждый член группы подчиняется ему, считая неподобающим оспаривать его указания или отказываться от его опеки. В то время как англичанин, возможно, усмотрел бы тут ущемление личной независимости, японец охотно шагает за флажком. Зная о роли группового сознания в японском обществе, есть соблазн представить себе его в виде множества групп, каждая из которых послушно следует за своим знаменосцем то есть за человеком, который эту группу возглавляет. Руководитель в Японии действительно похож на человека с флажком перед группой туристов. Однако права и обязанности такого проводника касаются определенного маршрута, выработанного не им одним и известного участникам экскурсии. узы взаимной зависимости, о которых шла речь выше, Это как бы поводок о двух концах. С одной стороны, они тянут ведомых за ведущим, но, с другой стороны, вынуждают вожака оглядываться на группу, навязывать ей свою волю так, чтобы при этом сохранялась хотя бы видимость общего согласия. Японская мораль предписывает избегать прямой конфронтации, не допускать положений, когда одна из сторон – Сицелла одерживало бы верх над другой. Нельзя доводить до того, чтобы побежденный потерял лицо, предстал перед окружающими униженным и оскорбленным. Это означало бы задеть такую болезненную струну, как гири, долг чести, то есть нажить себе смертельного врага. Если такая первейшая для японцев добродетель – как долг признательности, уходит корнями в древнекитайскую мораль, то «долг чести» — это сугубо японское понятие, которое не имеет ничего общего ни с учением Конфуция, ни с учением Будды. Раскрыть смысл «гири» трудно, ибо даже сами японцы не могут дать ему достаточно ясного толкования. «Гири» — это некая моральная необходимость, заставляющая человека порой делать что-то против собственного желания или вопреки собственной выгоде. Довольно близко к этому термину стоит старый французский оборот «положение обязывает». «Гири» — это долг чести, основанный не на абстрактных понятиях «добра» и «зла», а на строго предписанном регламенте человеческих отношений, требующем подобающих поступков в подобающих обстоятельствах. В отличие от неоплатного долгопризнательности, японцы смотрят на долг чести как на некое добавочное время, неосмотрительного увеличения которого следует остерегаться, поскольку любая услуга требует взаимности должна быть как-то вознаграждена, японцы стараются избегать одолжений со стороны чужих людей. Это отразилось даже в том, что речевые обороты, предназначенные для выражения благодарности, несут в себе, как ни странно, оттенок некоего сожаления. Например, слово «аригато», которое обычно переводят как «спасибо», буквально значит «Вы ставите меня в трудное положение». Другой сходный оборот «сумимасен» означает «Ах, мне теперь вовек с вами не рассчитаться». Таким образом, уже выражая благодарность, японец как бы с сожалением признает, что остался перед кем-то в долгу. Стремление избегать случайных услуг или оказывать их порой производит впечатление, что японцы – Люди неотзывчивые. Но дело тут не в черствости. Сделать что-то для незнакомца без его просьбы значит поставить его в положение морального должника. Воспользоваться его затруднением в свою пользу вот к какому абсурдному парадоксу приводит японское понятие о долге чести. Стыд служит почвой, на которой произрастают все добродетели. Эта распространенная фраза показывает, что поведение японца регулируется людьми, которые его окружают. Не соблюдать общепризнанных обычаев, не считаться с мнением общины, значит подвергнуться осуждению и, стало быть, отчуждению. «Поступай, как принято, иначе люди отвернутся от тебя». Вот что требует от японца долг чести. Смысл «гири», стало быть, лучше выразить не французским оборотом «положение обязывает», а словами «традиция обязывает». «Гири» или «долг чести» проявляется, во-первых, по отношению к окружающим, как разновидность нашего понятия «совесть», а во-вторых, по отношению к самому себе – собственной репутации, что во многом соответствует тому, что мы называем самолюбием. Он побуждает человека не допускать положений, в которых как он сам, так и кто-то другой может оказаться униженным или оскорбленным. Долг чести не позволяет японцу проявить свою неспособность в том, к чему он по положению обязан быть способен. Нежелание потерять лицо подчас мешает японскому врачу отказаться от ошибочного диагноза. По той же причине преподаватели не любят, когда ученики обращаются к ним с вопросами. Бывалый иностранец, остановленный за нарушение правил езды на улицах Токио, притворяется, что не знает японского языка, и регулировщик отпускает его, так как в свою очередь не хочет признать, что слаб в английском, то есть ронять престиж столичного полицейского. Сказать, что японцы очень самолюбивы, что они высоко ставят свою честь, значит показать лишь одну сторону их характера. Непримиримость к оскорблениям, болезненная чуткость к любому унижению их личного достоинства – не привели к тому, что месть стала у них главенствующей чертой человеческих взаимоотношений. Понятие «гири» обрело как бы возвратное значение. Долг чести по отношению к самому себе с малолетства приучает японцев щадить самолюбие окружающих. Отсюда стремление уклоняться от прямого соперничества, где выбор в пользу одной из сторон – означал бы потерю лица для другой. Именно обоюдная боязнь потерять лицо рождает потребность в третьем лице, то есть в посреднике. К его услугам японцы прибегают в самых различных случаях, начиная от коммерческих сделок и кончая сватовством. Считается очень важным так обставить первую встречу жениха и невесты чтобы в случае отказа какой-либо из сторон не унизить другую. Поэтому такие смотрины чаще всего устраиваются как якобы случайная встреча в каком-нибудь общественном месте, например, на ежегодной выставке «Хризантем» или во время любования весенним цветением вишен. Такая встреча никого ни к чему не обязывая, позволяет молодым и их родителям познакомиться друг с другом. Японский школьник вряд ли ответит, кто из его сверстников первый ученик и кто наоборот тянет класс назад. Если педагог хвалит или журит кого-то, он всегда исходит из способностей и прилежания данного ребенка сравнивая его нынешнюю успеваемость его же прежней и старательно избегая противопоставления одних учеников другим. Японские рикши в прежние времена строго блюли неписанный закон. Молодой возщик мог обгонять старого, лишь изменив маршрут, чтобы его превосходство в силе и выносливости не бросалось людям в глаза. Это стремление хотя бы внешне свести до минимума прямое соперничество, до ныне пронизывает японскую жизнь. Даже проявлением конкурентной борьбы японские дельцы ухитряются придавать видимость компромисса. Если в Англии основным законом соперничества считаются принципы честной игры, то в Японии им соответствует понятие «подобающей доли», Для на главное, чтобы игра шла по правилам. Тогда он с легким сердцем поздравляет победителя, которому достается все, а сам, как побежденный, остается ни с чем. В Японии же, если не считать спорта, редко имеют место состязания, при которых победитель получает все, а побежденный – ничего». Японцам свойственно думать не о том, кому из спорящих достанется пирог, а как его удачнее поделить. Главное для них – конечный результат, а не правила игры, которые можно по ходу менять ради того, чтобы каждому досталась подобающая доля. Желание избегать открытого столкновения противоположных взглядов проявляется у японцев, в практике принятия решений. Решения эти обычно представляют собой не результат чьей-то личной инициативы, а итог согласования мнений всех заинтересованных лиц, как бы общий знаменатель, найденный на основе взаимных уступок. При этом по нормам японской деловой этики главной добродетелью обладает не тот, кто твердо стоит на своем, пусть даже будучи правым, а тот, кто проявляет готовность к компромиссу ради общего согласия. Прежде всего, японцы стараются как можно дольше не замечать того, что нарушает сложившийся порядок вещей. Они считают естественным затягивать принятие некоторых решений до тех пор, пока в них вообще отпадает необходимость. Но здесь же, коренятся причиной и другой важной национальной черты. Япония порой бывает страной внезапных перемен, крутых поворотов, совершаемых после продолжительного промедления. Итак, японцы ищут решения, которые обобщали бы взгляды всех заинтересованных сторон, каждая из которых обладает чем-то вроде права вето Если, несмотря на продолжительные дискуссии, кто-то все-таки выступает против данной инициативы, вопрос вообще не решается, а откладывается. Когда проблема становится безотлагательной, ниже звенья аппарата прежде всего смотрят, как поступали бы в подобных случаях прежде, и с учетом изменившейся обстановки Готовят возможные варианты решения. Процесс согласования мнений начинается в наиболее заинтересованной группе, а затем шаг за шагом движется вверх. Лишь после кропотливой подготовки вопрос выносится на обсуждение руководства. Характерно, что на всех уровнях проявляется стремление избегать категорических суждений, слов «да» или «нет», «за» или «против». Как правило, ни один из участников такой дискуссии не станет сразу целиком излагать свое мнение, тем более предлагать что-то конкретное. Вместо того, он выскажет сначала лишь небольшую, наиболее бесспорную часть того, что думает по данному вопросу. Образно говоря, сделает лишь осторожный шаг вперед и тут же оглянется на остальных Японец, независимо от занимаемого поста, остерегается противопоставлять себя другим, оказаться в изоляции, довести дело до открытого столкновения противоположных взглядов. Поэтому дискуссия обычно тянется долго, пока каждый ее участник шаг за шагом не изложит свою позицию, по ходу видоизменяя ее с учетом высказываний других. Цель дебатов в том и состоит, чтобы выявить различия во мнениях и постепенно привести их к общему согласию. Связанные жесткими правилами поведения и нормами подобающего места, японцы вообще предпочитают преодолевать наиболее острые разногласия не на заседаниях, а за выпивкой, когда алкоголь помогает на время сбрасывать оковы этикета. Огромные расходы японских фирм на так называемые представительские цели, а попросту говоря, на попойки в барах и кабаре, мотивируются тем, что подобное заведение служат удобным местом для согласования противоречивых мнений. Сблизить точки зрения спорящих чаще помогает посредник, который берет на себя эту роль тоже сугубо по-японски. Взяться за посредничество по официальной просьбе значило бы в случае неудачи потерять лицо. Поэтому дело обычно ограничивается лишь намеком, что существуют такие-то разногласия, которые хочется, но не удается преодолеть. Поняв суть дела, будущий посредник, также осторожно, прощупывает готовность другой стороны говорить с ним о возникшем затруднении. Если желание искать компромисс, оказалось обоюдным, посредник, как бы от своего имени, предлагает участникам спора взаимоприемлемое решение. Для деловых отношений в Японии характерно, что сторона, вынужденная пойти на уступки, по традиции получает преимущество при решении какого-то другого вопроса, подчас совершенно не связанного с первым или же получает заверение, что если подобный же спор возникнет в будущем, решение будет принято в ее пользу. Готовность к компромиссу считается добродетелью, которая должна быть вознаграждена. Важно иметь в виду, однако, что компромисс в представлении японцев – это зеркало момента. Подобно тому, как их мораль делит поступки японцев, не на хорошие и дурные, а на подобающие и неподобающие, японцы считают само собой разумеющимся, что соглашение имеет силу лишь до тех пор, пока сохраняются условия, в которых оно было достигнуто. Там, где англичанин скажет «раз возник спор, обратимся к тексту соглашения и посмотрим, что там записано», Японец будет доказывать, что если обстановка изменилась, должна быть пересмотрена и прежняя договоренность. Полагаю, что в мире нет народа, который относился бы к собственной чести более щепетильно, чем японцы. Они не терпят ни малейшего оскорбления, даже грубо сказанного слова. Так что вы обращаетесь и поистине должны обращаться со всей учтивостью даже к мусорщику или землекопу, ибо иначе они тут же бросят работу, ни секунды не задумываясь, какие потери это им сулит, а то и совершат что-нибудь похуже. Они весьма осмотрительны в своем поведении и никогда не утруждают других жалобами и перечислениями собственных бед, Они с детства выучиваются не раскрывать своих чувств, считая это глупым. Важные и трудные дела, которые могут вызвать гнев, возражение или спор, у них принято решать не с глазу на глаз, а только через третье лицо. Обычай этот настолько в ходу, что применяется между отцами и детьми, Между хозяевами и слугами, и даже между мужьями и женами. Алессандро Валиньяно. Италия. История деятельности Ордена Иезуитов в Восточной Азии. 1642 год. Когда два американца должны решить между собой сложный вопрос они инстинктивно стараются исключить третьих лиц и переговорить с глазу на глаз. Когда такая проблема возникает между японцами, они столь же инстинктивно стремятся разойтись на почтительное расстояние и призывают посредника. Джон Рандольф, США. Афоризмы о Японии. 1965 год. Закон для японца – не норма, а рамки для дискуссии. Хороший японский судья – это человек, способный урегулировать большинство дел до суда на основе компромиссов. Когда американец обращается к своему юристу, он чувствует уверенность и удовлетворение от того, что полагается на силу общественной системы, на власть закона. Когда японец приглашает своего юриста, он с горечью признает, что в его случае общественный механизм не сработал. Отказала система личных взаимоотношений. Обращаясь в суд, американец желает победить, добиться решения в свою пользу. Японец же, если дело возбуждено, уповает на удачный компромисс. В суде или вне его – который был бы приемлем для него, не ущемляя другую сторону. Фрэнк Гибнем, США. «Япония – хрупкая сверхдержава», 1975 год. 10 заповедей для тех, кто ведет дела в Японии. Первое. Всегда старайтесь быть официально рекомендованным тому лицу или фирме, с которой вы хотите иметь дело. Причем рекомендующий вас человек должен занимать по крайней мере столь же высокое положение, как лицо, с которым вы хотите познакомиться. Имейте в виду также, что вы становитесь перед рекомендателем в долгу, который в свое время надо будет оплатить. Второе. Стремитесь придавать деловым отношениям личный характер. В этом смысле японцы напоминают того жителя Техаса, который не доверял никому, с кем еще вместе не напивался. Если президент японской фирмы поведет вас по вечерним заведениям, вы впоследствии обнаружите, что его подпись на счете бара имеет для ваших дальнейших общих дел более важное значение, чем его подпись на контракте. Третье. Никогда не нарушайте внешнюю гармонию. Японцы считают, что сохранить гармонию важнее, чем доказать правоту или получить выгоду. Четвёртое. Никогда не ставьте японца в положение, которое вынудило бы его потерять лицо, то есть признать ошибку или некомпетентность в своей области. Японские фирмы увольняют неспособных сотрудников не чаще, чем родители, отрекаются от неполноценных детей. Пятое. Тому, как вы ведете дела, в Японии придается не меньшее значение, чем их результатам. А иногда и большее. Шестое. Не взывайте к логике. В Японии эмоциональные соображения более важны. Седьмое. Не проявляйте повышенного интереса к денежной стороне дел. Поручайте торговаться о ценах посредникам и подчиненным. Восьмое. Имейте в виду, что понятие «время деньги в Японии» хождения не имеет. 9 Учитывайте склонность японцев выражаться неопределенно. Десятое. Помните, что японцы избегают самостоятельных шагов? В то время как нам нравятся люди, которые справляются с делом сами, без оглядки на советы других, японцы смотрят на это дело иначе. Их идеал – анонимное общее мнение. Джек Суорд, США. Еще раз о японцах. 1971 год.